глава 29 обратите внимание на ценник указал я на спроецированную на экран за моей спиной фотографию на которой английские рабочие начала 20 века спали повиснув грудью на веревке два пенса за вот такую вот ночевку и как мы можем заметить спрос на данную услугу имеется что это как неживая иллюстрация капиталистической мерзости. Набившиеся в ДК на политинформацию ученики Соконческого района возмущенно забубнили про Нело. Еще одна потрясающая иллюстрация, ассистирующая мне Катя Солнцева, переключила слайд, показав кастрюли с отвратительным серым, подернутым пленкой и украшенным рыбыми скелетами варевом, Так называемый суп Румфорда, также называемый экономичным супом. капиталист экономить любит на всем, кроме собственной, извините, задницы. Более ценного органа у них все равно нет. Деточки заржали. Данное, с позволения сказать, блюдо, было изобретено Бенджамином Томпсоном, рейсграфом фон Румфордом, в самом начале XIX века. Изначально им кормили бедняков, в том числе запертых в работных домах, про порядки в которых можно узнать на примере романа Чарльза Диккенса «Оливер Твист». Кто читал? Как много ручек. В таком случае о них мы говорить не будем. Всем и так ясно, что ничего человечного в работных домах не было и быть не могло. В принципе, в то время и в тех социально-экономических реалиях супчик был неплох. Особенно если учесть, что беднякам его раздавали бесплатно. Но опять же, не из гуманистических побуждений, а чтобы ошалевшие от голода белалаги от безысходности не шли воровать и убивать. Банально из-за отсутствия выбора. Рецепт? Катя показала слайд с рецептом. Равные части перловой крупы или чменной муки, и сушеный горох, овощи, соль и кислое пиво варилась до загустения и подавалась с куском хлеба. Наиболее близким аналогом из наших времен я бы назвал комбикорм для скота, коим в глазах власть имущих той эпохи податное население являлся. В дальнейшем рецепт претерпевал изменения. Например, в суп стали добавлять картофель и в редких случаях мясо, чаще рыбу. Английская версия супа, например, четко говорит, что селедок нужно класть на три пенса. Очень трогательная забота, учитывая, что ночевка на веревке стоит целых два. Ловко проигнорировал я инфляционные процессы. Деточки иронию поняли и рассмеялись. Наши отцы и деды все-таки начали мировую революцию, ребята, пусть и не в таком виде, в каком она планировалась изначально. Своим примером они показали народам планеты новой гораздо более справедливый и человечный способ государственного строительства. Увы, капиталисты совсем не дураки, и, поняв, что ветка, на которой они сидят, подозрительно закачалась, подкупили собственный пролетариат. Ох, и искрежетали гады зубами, когда пришлось идти на сделку с вонючим быдлом, выдав им восьмичасовой рабочий день социальные гарантии в виде страховок, отпусков и пенсий, и через «не хочу» откраивать рабочим чуть больше прибавочной стоимости, чем привыкли. Та витрина под названием «Западная Европа», которую буржуи выстроили вдоль наших границ в целях пустить пыль в глаза, была бы совершенно невозможна без заслуг Великой Октябрьской социалистической революции. Грозный рокот, который до сих пор держит капиталистические элиты в узде, не давая им пересадить податное население обратно на ступ Румфорда и натянуть веревки для сна по два пенса. И рано или поздно их витрина рухнет под грузом внутренних противоречий. И тогда подкупленный обманутый пультряд осознает, что никакие капиталисты миру не нужны вовсе. И это заслуга наших великих предков, вдохновившихся учениями еще более великих Маркса и Ленина. Аплодисменты, похвалы от главного комсомольца района Ивана Андреевича Симонова, просто однофамилец. Среднего роста худого блондина 25 лет. Теперь можно ехать на так давно ожидаемое мероприятие. Сидеть на коленках, метафорически, у дедушки Хрущева. Встреча состоится в случайно выбранной номерной столовке, потому что переставать юродствовать я не собираюсь. А Никиту Сергеевича, как бы грустно для него это ни звучало, не спрашивали. По пути указал на телефон автомат. — Идея есть, надо звонить. Какая — Какая? — спросила Виталина, свернув на обочину. — Смотри, какая диалектичность! — потянул я время. — Как старший лейтенант госбезопасности ты сначала выполнила приказ, а потом, как человек, привела любопытство. — Я жду! — мило надулась она. — Пора все-таки реализовать разрешение петь на улицах Москвы. «Карман жжет», — пояснил я. «Сейчас позвоним синоптикам, узнаем, в какие из двадцатых чисел будет наиболее хорошая погода». «Я летом хотел, но у пуль оказалось другое мнение. И выберем самый вкусный день». С улыбкой покивав, Виталина набрала спецномер, ее соединили с синоптиками, и мы выбрали двадцать второе число. Обещали «Солнечно» и «Плюс 15. В МГУ позвонил сам, попросил довести до студентов, что в 16.30 перед университетом состоится эксперимент на тему нового звука. Музыкальный киоск еще не показали. Так что в чем суть, на том конце провода поняли слабо. Но ключевые слова «Сергей Ткачев» и «Концерт» сняли все вопросы. Отдельно сделал акцент на том, что посещать данное мероприятие не обязательно и никого силком сгонять не нужно. А зачем, если и так все придут, да еще и знакомым расскажут. В СССР этих времен все еще не так много развлечений. Лично мне от скуки приходится расхитителей соцсобственности сажать. Отрепетировать программу успеем, часть материала мои и дядьки уже осваивают и делают это пугающими темпами. Куда там ребятам из цветов и ласковых маев? которых теперь три штуки, что, как ни странно, поводом для обиды не стало, а совсем наоборот, теперь это по-настоящему уникальный коллектив, аналогов которому в мире нет, пусть и немножко в скользком смысле. А еще КГБшные дети реально верят в Родину. И если она сказала, что так нужно, они всегда ответят «Есть». А Федька отхватил по ушам за коллекцию рифчиков. Оно, конечно, сер образца скромного 69 -го года, но особые ярые фанатки все равно теряют голову, начиная раздеваться и кидаясь в нижнем белье. Таких из зала аккуратно выводят, плещут в лицо водичкой и пару часиков разговаривают на тему, почему советская девушка должна себя ценить. Добрались до закрытой на спецослуживание столовой. Увидели через витрину хлебающего супчик в прикуску с куском черного хлеба Никиту Сергеевича. Из спецкухни привезли. Он у нас нынче пенсионер всесоюзного значения. Таким обычной едой питаться запрещено. А ну -ка, как отравят. Неловко получится. «Была в зале и охрана. Похищаться Хрущева тоже нельзя, потому что секретов родины у него в голове немерено Вошли, и я сразу начал каяться. «Здравствуйте, Никита Сергеевич. Умоляю, простите, что пришлось вот так. Я прекрасно понимаю, насколько это для вас оскорбительно, но очень прошу вас со мной поговорить». «Обезьяну заваркую нашел», — фыркнул Хрущев. «Вытер губы салфеткой. Манеры есть». «Чай не селюк лапотный. Обязан уметь себя вести за столом. Экспонат музейный!» «Живую историческую личность, навсегда вписавшую себя в мировую историю и правителя одной шестой части планеты», — ответил я, опускаясь на стул напротив. «А вы, извините, пожилой, и рано или поздно умрете, а настолько сильно из-за утраченной возможности кусать локти я не хочу». — Это я понять могу, — вздохнул он и пожал плечами. — Чего уж теперь, зять мой на тебя чуть не молится. Если бы не он, я бы ни за что не пришел. — Ага, конечно. Огромное спасибо за это и вам, и Алексею Ивановичу. Охотно подыграл я. Никита Сергеевич по-пролетарски допил оказавшийся гороховым суп через край тарелки, довольно крякнул и пододвинул к себе плов нам принесли такой же набор блюд и он спросил че хотел то нафига борщевик то а я причем неудуменно посмотрел на меня его еще до меня товарищ сталин завез извините мне очень стыдно покраснел я не вот тебя по истории сельского хозяйства отткачивал с удовольствием приложил меня хрущев не вот вам за его развал не остался в долгу я словно давно Уже сто раз исправить могли бы, — не признал он аргумент. — Это правда, — кивнул я. — Очень удобно на предшественников проблемы вешать. Вы, например, настоящую идеологическую бомбу под все наше движение положили. — Это какую? — скептическим тоном поинтересовался он. На первый взгляд повесить все грехи на товарища Сталина неплохая идея, которая позволила, так сказать, перезагрузить наши отношения с Западом. Карибский кризис своих просто образцово-показательно прогнули. Кстати, вот за это низкий вам поклон. Хрущев фыркнул. Нужна мне более твоя похвала, шкаляр Но нужно смотреть в исторической перспективе. В самой страшной в истории человечества войне Красная Армия победила под руководством главкома Сталина. Следовательно, если он преступник и кровавый упырь, которым вы его и выставили, значит, все завоевания наших отцов и дедов и перекроенные по итогам войны карта мира — суть результаты преступлений. Значит, подлежат пересмотру. А кровавые кумняки и преступники. В моменте нам на это плевать, но именно такой посыл постепенно и оседает в головах западников. — Да хуй они рыпнутся! — презрительно скривился Хрущев. — Ядерный паритет. — Во многом тоже ваша заслуга, — покивал я. — Что ж, пока СССР силен, нам на это действительно плевать, потому что Запад, кроме языка силы, ничего не понимает. — Новочеркасс-то зачем? — грустно перевел я тему. — Провокация, — насупился Хрущев. — Снайпера работали и по войскам, и по жителям. Никто расстреливать рабочих и не собирался. — Покраснев, рявкнул он. — А если и мой прямой приказ, то что? Ты гражданскую войну видел, щенок? — Страх понятен, — спокойно кивнул я. — Обнуление страны нам нужно меньше всего. А еще нам нельзя слабеть, и поэтому старшие товарищи разрешили мне попросить вас о нескольких вещах. Отдышавшись, Никита Сергеевич властно кивнул. — Излагай. — Любой нормальный пост после самого верхнего вами будет воспринят как унижение, верно? — на всякий случай уточнил я. — Под дедом твоим ходить не буду. Мне одного такого хватило, — покачал он головой. — Симулякр создаем, — пожал я плечами. Тень Сталина никуда не делась, и в нее очень удобно кутаться. От этого враги жидко срутся. Хрущев радостно загокотал и спросил. — что такое симулякр? Объяснил на пальцах. «Хитро!» — оценил он. «Но мне показали ваше заявление, в котором вы, цитирую, обещаю Центральному комитету партии посвятить остаток моей жизни и сил, работая на благо партии и советского народа, на благо построения коммунизма. Не отказывайтесь от своих слов?» «Мемуары напечатают?» — начал он торговаться. «Ну, скучно человеку на пенсии» а по характеру холерик и привык жить динамично. «Обязательно», — заверил я его, — «но простите с купюрами. Вы у нас носитель государственной тайны за облачного уровня. Но там, где секретов Родины нет, никакой редактуры не будет. Вы извините, что снова об этом говорю, историческая личность, и не давать вам высказаться все равно, что отрезать у Родины кусочек корней». И сдадим и на Западе. Продажи будут сказочные, а валюта стране нужна. Вы не против? Торгаш, снова приложил меня. Материалист, покачал головой. Чем больше у страны доходов, тем лучше народ внутри нее живет. При разумном их использовании, конечно. Потешных говнокоммунистов странах кормить уже перестали. Все равно толку нет. Мировая революция видоизменилась, и теперь мы очень долго, медленно и мучительно будем сосуществовать с капиталистами бок о бок. Занавес мы, вслед за вами, начали дырявить, но главное — уровень жизни среднестатистического обывателя. — Не оправдывайся, — отмахнулся он. В дополнение к мемуарам я уполномочен предложить вам цикл телепередач, где вы сможете развенчать мифы о себе, оставив у народа добрую память. Вас уж, простите, считают долбоебом. — Анекдот про жопу с ушами слышали? — а оживился Хрущев. Я рассказал, он заржал и одобрил. Метко. — Вот видите, самая ирония у вас есть, а народ такую черту уважает. Поговорите с ним напрямую. Если в телевизоре вам понравится, дадим вам авторскую передачу на ваш выбор. — Про садоводство, — приложил он. — Замечательная идея. Дач у народа будет прибавляться, и передача обеспе... обеспечен успех, а вам — любовь всех советских пенсионеров. — Бабушке страшная сила, — улыбнулся он, посмурнел, горько вздохнул. — А видно, серёжа я ж как лучше хотел. «Целиком и полностью верю», — согласно кивнул я, — «шапка Мономаха, говорят, тяжела, а люди, увы, несовершенны, и стопроцентно успешных правителей просто не бывает. Вот и расскажете, что у вас хорошего получилось, что выглядело хорошим, но не вышло, а что откровенная ошибка». «Народ у нас кающихся любит и охотно простит. Вы согласны на передачу?» Такого еще никто в мировой истории не делал. А вы, я слышал, такое очень любите. Вплоть до первого ребенка у пары космонавтов. Научники подговорили, гагатнул он. Давай, мол, посмотрим, что из этого выйдет. Ржака невольно гагатнул я. Согласен, махнул рукой. Спасибо вам огромное. Вполне искренне поблагодарил я. Нифига себе контент получился. Второе. Достав из внутреннего кармана корочку инспектора, показал и немного рассказал о том, зачем она мне нужна и как применяется. «Вам в начальниках, при всем уважении к Николаю Анисимовичу, министра внутренних дел, иметь невместно. Поэтому вас назначат на пост главного ревизора СССР с широкими полномочиями». «По уголом работать», — поморщился он. «Карать расхитителей социалистической собственности», — оскорбился я. — Да у нас везде течет. Куда ни приеду, трех-четверых на Колыму отправлять приходится. И это даже не в рамках проверок, а так. Глаз зацепился. — Разве сохранять целостность экономики родной страны недостойно? — В принципе, работа знакомая, — задумчиво протер он платком вспотевшую в ходе разговора Лысина. — Но, извините, работать придется в рамках социалистической законности, точнее, в ее духе предупредил я, по возможности прощая мелких исполнителей. Наша цель — выкачировать торговые мафии, которых, разумеется, в стране нет. — И обязательно будет список неприкасаемых, — проявил опыт аппаратной работы Хрущев. Будет, — вздохнул я, — несовершенен человек. — Пойдет скуку скоротать, — решил он. Очень рад, — обрадовался я, — появлению коллеги по нестандартным проверкам. Можно вам руку пожать? «Да хоть в жопу целуй!» — гоготнув, указал на свое лицо Хрущев и протянул мне пухлую ладонь. Улыбнувшись, добавил, «Не зря пришел все-таки!»